В 1939 году из этих наркоматов тяжёлой промышленности выделился ещё ряд наркоматов. Можете представить, какой это был действительно тяжёлый наркомат, когда им руководили такие выдающиеся деятели нашей партии, как Дзержинский, Куйбышев и Орженкиц. Во второй половине 1937 года я был назначен наркомом тяжёлой промышленности Советского Союза. Тяжелая промышленность продолжала расти быстрыми темпами. И в то же время отставали некоторые отрасли, в особенности освоение новых мощностей и новой техники. И здесь в промышленности сказывалось вредительство, и борьба все еще шла за ликвидацию последствий этого вредительства. Партии и ее центральным комитетом и коллегией Наркомтешпрома принимались всеэнергичные меры по ликвидации отставания и дальнейшему улучшению работы отстающих предприятий тяжёлой промышленности. Особое место занимала работа по подъёму промышленств цветной металлургии: медь, свинец, олово, алюминий, золото, редкие металлы и прочее, имевшие не только хозяйственное, но и важнейшее оборонное значение. 25 ноября 1937 года было созвано совещание актива работников цветной металлургии в Свердловске, на котором особенно было рассмотрено положение в медной промышленности и разработаны меры ликвидации прорыва в выполнении плана ликвидации последствий вредительства и подготовки к выполнению третьего пятилетнего плана. Должен сказать, что если по металлургической и угольной промышленности я был более подготовлен всей предыдущей моей работой на Украине, в Екатеринославе, в Донецком бассейне и в последующем в ЦК ВКПБ мне больше приходилось заниматься ими, то по химии, геологии, электростанциям, цветным металлам, по нефти мне пришлось грызть гранит этой науки с особым напряжением. Но как всегда партийному работнику помогало изучение дела непосредственно на месте, на предприятиях, в беседах и на совещаниях с рабочими, с инженерами и руководителями, с коммунистами, хотя этого было недостаточно. Приходилось брать уроки у крупных специалистов и из учебников. Особенно помогал дотошный разбор вопросов на совещаниях, активах, собраниях коммунистов и рабочих когда удавалось расшевелить, раскачать критику и самокритику, раскрывающую нутро вопроса. Были созваны коллегией нарком тежпрома актив работников химической промышленности, где были содержательные выступления, в том числе выступал и я. Разработаны были мероприятия по дальнейшему её подъёму, актива энергетиков, имевшего очень важное значение для дальнейшего рядом мощностей теплоэнергетики для улучшения работы электростанций к руководству главного управления электростанции был привлечён в качестве начальника главка троиш Первухин, работавший на Кошерской станции, а затем в Мосэнерго, а также другие способные молодые инженеры. Дважды созывали актив строителей, которые призваны были обеспечивать строительство новых предприятий тяжёлой промышленности и реконструкцию действующих. Среди выдающихся строителей выделялся тогда уже товарищ Гинзбург. Особое внимание было обращено на геологию. Было созвано широкое совещание геологов. Во главе геологов стоял такой замечательный крупный учёный Глубоко партийный человек, как товарищ Губкин Иван Михайлович. Мне лично часто общение с товарищем Губкиным и посещение его управления особенно помогло познать, понять значение геологии, которую я всегда старался всеммерно помогать, сохраняя своё глубокое уважение к геологам. Неркомтяжпромби Большое и почетное место занимала топливная промышленность, угольная, нефтяная и торфяная. Это были самые трудные отрасли тяжелой индустрии. В 1933 году в Донбассе был большой прорыв по добыче угля. ЦК ВКПП вплотную занялся этим вопросом,